Глава пятнадцатая. Новые твари. Три дня, пока не успокоились кентавры в зоне, мы готовились к установке этих чертовых ретрансляторов, которые уже ненавидели почти так же сильно, как и тварей. Вроде фигня на несколько часов работы, а не можем справиться столько дней. Достало. Но сейчас возникшая пауза всем только на руку. Темникова с Аксакалом, скорее всего, придя в чувство после раскрытия личностей, отослали донесения в столицу и составляют собственные схемы поведения со мной и таксом. Мне это время тоже надо, чтобы нормально подготовить свой мобильный отряд. Наличие аж трех человек и одного духа-хранителя внесло свои коррективы. Первым делом мы решили, что это непозволительная роскошь в бою менять пулемет на гранатомет и обратно. поэтому выкинули единственное заднее сиденье и установили обе станковых машинки. Да, теперь ехать стрелкам не так удобно, зато огневая мощь выросла в разы. А отбитая о жесткий каркас суслика жопа потом быстро восстановится на базе. Главное, донести ее до дома в целости и сохранности. Как я и предполагал, Жан оказался аховым водителем. Тормоз с газом, конечно, не путает, но, уходя от погони кентавров, доверить ему руль — это самоубийство. Немного поднатаскали, естественно, только до моего уровня или Гоги далековато пока. Синий раскрыл еще один свой талант — механика. В отличие от нас, молодых, он не участвовал в подготовке экипажа, а больше занимался машиной. Хотя вру. Время от времени дельные советы все же давал. Отношения у нас с ним эмоционально ровные, что устраивает обоих. Всегда приятно иметь дело с профессионалом, а не с стероидом, могущим выкинуть на эмоциях любой фортель. Хуже всех вписался в команду, как ни странно, такс. Точнее, поначалу все было нормально, но как только мы выбросили заднее сиденье, которое он уже считал своим чуть ли не командным пунктом, то понеслось. Разобиделся на всех. С Бельмондо вообще перестал разговаривать, когда случайно услышал от нашего маркиза шуточку о том, что такса можно использовать как мягкую подушку на жестком полу баки. Правда, все недовольство мятежного духа пропало, когда мы все-таки выехали в сторону зоны кентавров. Все было как в прошлые разы. Наше появление лорд засек быстро и выслал своих копытных бойцов на перехват. Азартно покрошили пограничные разъезды тварей, фигачи одновременно и из пулемета, и из гранатомета. Потом количество кентов стало увеличиваться. Пришлось уже мне, сидящему за рулем, проявить мастерство водителя, лихо маневрируя между отрядами тварей и не давая им попасть в нас из своих луков. В какой-то момент оказались в полном окружении, и такс перенес нас на километр. Игра в смертельные догонялки повторилась. потом перенос еще на километр, потом еще. Судя по времени, свою задачу выполнили. Бойцы Аксакала должны были поставить ретрансляторы и вернуться из зоны. Такс быстро сходил к ним в гости и подтвердил предположение. «Можно возвращаться, тем более что от боя запаса осталось лишь четверть. Хочу отдать приказ духу-хранителю, как вдруг он замирает, встав в боевую стойку». «Катера!» «Там дыра появилась. Из тех, что неправильные. Закамуфлированная сука. Где там? Шестьсот метров на запад. За холмом. Я не понимаю, каким тварям она принадлежит. Вылезло пока две особи. Если бы бобры с черепахами могли спариваться, то появились бы у них вот такие вот детки. Что-то новенькое. Надо разведать. А? Перемещай прямо к дыре». Про новый вид тварей обязательно узнать побольше надо. Парни, осторожнее! Сюрпризы могут быть смертельные!» Гога и Бордо промолчали, лишь серьезно кивнув в ответ. К моменту нашего появления у Дыры было уже с десяток этих чудищ. Такс абсолютно прав. подобные мне самому встречать не приходилось, даже в бытность безумным генералом. Морда реально похожа на Бобровую, но панцирь и расставленные по бокам лапы как у черепах. Еще внушительный хвост, плоский, волочащийся по земле и шириной с полметра, покрыт длинными колючками и оттого напоминает кактус. Не стал приближаться и приказал Гоге шмальнуть по одной твари из пулемета. Несмотря на то, что он явно попал, пробить панцирь даже крупнокалиберной пулей не получилось. «Бордо! Лупани из гранатомета!» Жан тут же выполнил приказ и два взрыва накрыли тварь. Бобровую башку снесло напрочь, а панцирь, кажется, не пострадал. Нужно посмотреть вблизи. Ехать самому не пришлось. Черепахи сами кинулись в нашу сторону. Готовясь к скорой рукопашной, я уже достал меч, напитав его клейма. Но твари внезапно остановились, не добежав до нас метров двадцать. Задрали свои шипастые хвосты телеграфными столбами и мелко задрожали, втянув головы под панцирь. «Перемещение на двадцать метров!» — аруя таксу, понимая, что сейчас произойдет что-то скверное. Хорошо, что реакция у духа отменная. Не успел я договорить фразу, как очутились чуть в стороне. «Вовремя! Колючки с хвостов со свистом полетели туда, где мы недавно были. Промедли пару секунд, и кактусами можно было бы назвать безвременно почивший отряд капрала-котяры». «Кентавры близко!» прохрипел осипшим от волнения голосом бордо тоже понимая какой участи только что избежали черт я про них и позабыть успел поддавшись азарту естества испытателя такс подбитый образец в машину закинешь без вопросов только быстро потом сразу отчаливаем к своим и опять разминулись со смертью почти столкнувшись с ней нос к носу Взрывы отстрел кентавров и смертоносные иглочерепах чудом не накрыли нас перед самым исчезновением. Кажется, чердань уже начинает привыкать к тому, что наш суслик всегда появляется с интересными штуковинами на борту. Сегодня звездой экрана был кое-как воткнутый на заднюю площадку салона почти двухметровый панцирь с шипастым хвостом. На переднем пассажирском сиденье расположился Бельмандо, на коленях которого восседал Гога, держащий на руках милого песика. Лишь я один похож на нормального человека, в персональную харю, сидящую за рулем багги. Приехав на базу, сразу же подкатили к штабу, не дожидаясь возвращения группы Аксакала. Увидев нас, полковник Домбаев от удивления сделал свои глаза огромными, как блюдца. А вот его женушка-армейка Шеллер, пришедшая с визитом, Наоборот, превратилась в настоящую бурятку с глазами-щелочками. И ей, кстати, идет. Теперь точно муж и жена, даже внешне. Выпрыгнув из машины, быстро отрапортовал, вкратце объяснив наличие странного трофея. Тут же Суслик был взят под охрану, а мы всей командой оказались в полковничьем кабинете, где уже подробно начали излагать детали акции. Вскоре к нам присоединились вернувшийся Аксакал и майор Темникова. Ретрансляторы доставлены в заданной точке без происшествий. Но сейчас они никого не волнуют. Новые твари, которых мы назвали черепахами, занимают все внимание. «Нужен совместный штабной совет», — заявил Будда. «Что-то мне это все совсем перестало нравиться. Аномалия на аномалии. Печенью чую, что не только мы готовим свою операцию, но и твари. Пока же все выходы в зону чистильщикам запрещаю. да и к другим дырам бессрочной необходимости не лезть. «Согласна», — кивнула Шеллер. «Обсудим, конечно. Только считаю, что усиленное армейское прикрытие придется ставить на любую вашу акцию, даже почти прогулочную». «А как быть с ретрансляторами, госпожа полковник?» — поинтересовалась Темникова. «Зря их, что ли, таскали? Нужно проверять». «Через неделю, майор. Единожды». они как планировали если один раз то сам справлюсь даже при таранью обратно за дополнительный паек естественно тут же отозвался такс тебе бы только жрать фыркнул Гога. не только кроме удовольствия я получаю от еды энергию видел сегодня сколько ее затрачивать приходится или хочешь погибнуть в неравном бою из за того что один незаменимый но ослабленный пес не смог выдернуть из лап твари жадного Гогу. «Будет дополнительный паёк», — согласился Будда. «Тем более и так его имеешь. С твоим появлением на базе поварихи стали приписками заниматься. Пусть уж лучше официально подкармливают, чем таким незаконным образом». «Тогда дополнительный двойной...» «Нет, тройной, с отдельным меню. Я его составлю». «Можно и тройной». кивнул Домбаев. «Даже четверной. Хочешь?» «Конечно!» «Отлично. Правда, работать тоже будешь за четверых. Я список дополнительных обязанностей составлю. Не меню, конечно, но уверен, что впечатлишься. Начну, пожалуй, с вывоза мусора и отходов в жизнедеятельности». «Что?» — возмутился Такс. «Меня, боевого, от хвосты до морды пса, дерьмо таскать?» «Не собачье же? Чего нос кривишь?» «Хорошо. Пусть будет двойной поёк. «И на приписке наших милых поварих никто не обращает внимания. Кажется, отличная сделка». «Нет. Либо приписки, либо поёк. Нам тоже бумажки подгонять приходится». «Сложный ты будда-человек. Оставляй приписки. С ними вкуснее». — Если с этим разобрались, — улыбнулся Домбаев, — то прошу всех на выход. Отдыхайте. Заслужили все. Аксакал вернулся с офицерского совета поздно ночью. Утром же, как только пришла майор Темникова, собрал всю группу и подтвердил то, что мы и сами уже знали. Да, новая тварь. Первичный осмотр туши показал, что выстреливает острейшими иглами из своего хвоста. Иглы из очень прочного материала и с каким-то ядом. Пока выясняются все обстоятельства, кентавром не ходим. Дальше уже Темникова прочитала лекцию про бдительность и тому подобное, что вызывает исключительно зевоту у слушателей. Самое важное для меня началось, когда после группового сборища тайные наследники пригласили в лейтенантский кабинет. «Читай», — протянула мне Темникова небольшой листок бумаги. Взяв его в руки, увидел короткое сообщение. «Знаю. Пусть будет. Не помешает. Служите. Готовьтесь к наградам за труды ратные. Все трое». «Что это?» «А это, котяра, ответ отца на мою восьмистраничную шифровку. Еще парочка личных слов и приказ показать тебе записку. Правда содержательно?» «И не говори, Рита». Есть где фантазии развернуться. Я примерно то же самое сказал, кивнул Аксакал. Ну что, Достоевский, ты теперь в игре официально. Знать бы еще в какой. Ошибка, командир. Не в одной игре, а в нескольких. Уверен, что все они опасны. Для меня так точно. Моя названная маманя Юлия Петровна Достоевская давно подозревала подобное. Ты, Ренат, хорошо ее знаешь. Умнейшая женщина. — Верно. Также знаю, что вхожа в императорские двери. Если государь принял тебя в ее род, то это о многом говорит. — А я мало что знаю, — вздохнула Маргарита. Больше после Академии по гарнизонам моталась вместе с тетей Зиной. Но графиня известна с детства, она с мамой была в приятельских отношениях. Признаюсь, не нравится все это. Скоро по всем признакам Нас должны выдернуть в столицу, представив официально всему миру. Может, и не выдернут, — не согласился с ней Аксакал. Дарта еще не раскрылся полностью. Значит, через полгода максимум. Ренат, мы уже подошли к той точке, когда правду о рождении скрыть становится практически невозможно. Котяра — первая ласточка. Скоро полетят и остальные. Вторая Рита. Дядька Филонов еще одну вместе с Семеном отрабатывает. «Кого?» «Ты думаешь, что эти скрытные безопасники делятся со мной информацией?» «Просто поставили в известность, чтобы был на стороже и непонятных личностей к себе не подпускал». «Поэтому меня тогда из группы выгнал?» — спросил я. «А ты разве на обычного человека хоть пять минут похож бываешь?» «Конечно, из-за этого». «Потом, правда, вразумили...» объяснив, что не в ту сторону ствол направил. Но осадочек толстый остался. Что бы кто ни говорил, но тебе, Макс, до сих пор не доверяю. Даже после слов отца. Просто прими к сведению и не думай, что всех перехитрил». «Я тоже», — поддержала брата-сестра. «Да как хотите. Только прав был Филонов. Не того ты, Аксакал, подозреваешь. У меня есть более интересная кандидатура». — Озвучишь? — Нет. Если тебе не пожелали раскрывать карты, то значит так тому и быть. Скоро сами все узнаете. Про награды император обмолвился не для того, чтобы приятное сделать. Вручать собирается лично. В столице, естественно. Так что гладим шнурки и начищаем пуговицы в ожидании скорой поездки на Большую Землю. Еще один прозорливый молчун на наши головы, недовольно ответила Маргарита. Мало нам младшенького, братца. Теперь и ты приплюсовался. И перестань лыбиться. Не боишься, что награду из рук отца получишь в виде безымянной могильной плиты? Теперь нет. Рассчитываю выторговать нечто более замечательное. Тебя. Убью. Нежно? Разнообразно. Подойдет. Я за любой кипиш в отношениях, кроме скуки. Прекратите. прервал наш зарождающийся спор Аксакал. «Кто там, кого и как потом решать будете? Я вам даже паромашки для гадания подарю. Меня больше волнует обстановка на нашем рубеже. Скоро выпадет первый снег, и в зону соваться будет проблематично. Кентавры быстро по следам вычислят. Три месяца придется жить в неведении. Что за это время лорд подготовит?» «Захват Чердыни, Соликамска», — твердо сказал я, вспомнив, что было в прошлом мире при подобных аномалиях. «Не говори ерунды. Сил не хватит. Умоется кровью и потеряет большую часть своих тварей». «Хорошо. Затыкаюсь до встречи с Александром Годуновым. Только мы тут с таксом покумекали и пришли к выводу, что весной начнется жопа». «Почему весной?» — спросила Маргарита. «Потому что распутится, и нам будет тяжело перебрасывать технику». За меня ответил Ренат. «Но я все равно не верю в бредни котяры. Максимум, что лорд Кентов может предложить, это эшелонированную защиту своей территории». «А если нет? Если случится невозможное, и дыры разных кочующих миров объединятся? Именно это, кстати, и происходит», неожиданно возразила ему Темникова. «Ренат, мы к подобному не готовы. И тут я полностью на стороне Макса». Зачем закамуфлированные дыры на территории кентавров? Сколько их еще? А если есть и за пределами зоны, в труднодоступных местах? Если они могут проявляться сразу классом Д3 там, где будет выгодно нападающим? Вопросов возникает куча. Ты можешь хоть на один из них ответить, чтобы полностью отвергнуть теорию котяры? Нет. И я нет. Значит, нужно составить донесение. Правильное донесение. и пустить его по инстанциям, чтобы понимание опасности проняло всех. Зачем отец написал, чтобы мы прежде всего служили? Может, тоже имеет свои подозрения, и нужна наша помощь на всех уровнях? Как скажешь. Ты же у нас разведка, а не я. Но, несмотря на все доводы, я пока остерегусь подключать котяру к акциям в составе группы. Пусть готовит свое мобильное подразделение». Если его прогнозы сбудутся, то такой козырь в рукаве может пригодиться. Как знаешь, в твои дела, чистильщика, я тоже не лезу. Через неделю Такс притащил все четыре ретранслятора. Точнее, два нормальных, а два представляли собой груды металла. Моя догадка оказалась верна. Лорд Кентавров засекает радиоволны и активные приборы, создающие их, поэтому приложил все усилия, чтобы они навечно замолчали на его территории. Темникову и Шеллер подобное открытие повергло в уныние. Даже не сам факт потери дорогостоящего имущества. Их параноидальные мозги разведчиков предположили, что если радиочастоты можно засечь, то и считать с них передаваемую информацию тоже не самый фантастический вариант. «Я знаю, что этого не может быть, но молчу в тряпочку». Итак, наговорил больше, чем может знать бастард из Гессена. Моя основная задача на сегодняшний день — создать нормальное мобильное подразделение. Тем более армейские притащили еще пару багги из Перми. Внезапно у меня образовалась практически собственная группа, так как Шеллер отрядила к машинам спецназеров Анистовича. Объяснила просто разноплановостью задач. «Ну что, капрал?» Растерянно почесал Юрий макушку, явившись вместе с техникой. «Принимай под свое командование целого капитана. По мне, подобное положение дел — полный абсурд. Но с начальством не спорят». «Сработаемся, Юр!» — ободряюще хлопнул я его по плечу. «У нас тут демократия, правда, авторитарная. Поэтому начины внимания не обращаем. Все вольны спорить и высказывать свое мнение». «А в чем авторитаризм?» «Последнее слово при обсуждении за командиром. Он несет всю ответственность. В данном случае я и мой заместитель в твоем лице. Есть возражения?» «Нет». «Тогда вечером посидим и со всеми перезнакомимся. Повторюсь, без чинов, пока в бой не ввязались». На утро выпал снег, заставив нас на время забыть о кентаврах и сосредоточиться на других задачах. Почти три недели я посвятил своей мобильной группе, полностью выпав из жизни Аксакаловых бойцов, которые метались по рубежу, закрывая постоянно возникающие дыры. Вызов к Будде был неожиданным. Явившись к нему в штаб, увидел хмурого оксакала и чем-то недовольную Темникову. «Раз все в сборе», — начал полковник Домбаев, «то сразу обрисую ситуацию. Нужна помощь соседям. В 130 километрах от нас есть небольшой городок Березники. И вот в нем творится чертовщина. То тут, то там на снегу находят следы различных тварей, но нет ни одной дыры или нападения на местных жителей. Прошерстили армейские всю округу, только ничего не нашли. Даже маленькой, начинающей формироваться дырочки. Приборы показывают полную идиллию, хотя полгода назад отмечали точки проколов по всему району вокруг городка. А следов все больше и больше. Такого быть не может. Остается одно. Под городом находятся старые шахты по добыче соли. Их такое количество, что иногда дома под землю уходят. Если где и спрятались твари, то только в этих грёбаных шахтах. «Ну и пусть проверяют их», — предложил я. «Мы-то зачем?» «Проверили. Вернее, попытались. Результат печальный. Пять армейских групп сгинули». А это почти сотни человек. Своих чистильщиков в Березняках нет, поэтому обратились к нам. Нужно пройтись по катакомбам и поискать дыры. Если они там есть и не проявляют себя на поверхности, значит, ваша теория, описанная в докладах, верна. Готовят кочующие миры скрытый плацдарм для атаки. Аксакал, котяра, возьметесь за разведку? С таксом, естественно. Он один сможет вытащить из подземного плена в случае полного звездеца. Других отсылать — это заведомо отправлять на смерть. Поэтому и пришла идея подключать вас, а не Соликамскую базу. Но у меня мобильная группа вроде как переживет недельку без своего командира. Я против командировки группы лейтенанта Аксакова в Березники, подала голос Маргарита. Неоправданный риск. они нам тут живыми нужны». «Это не вам решать, майор!» — строго отбрил ее Будда. «Доложили, и на этом свою миссию можете считать исчерпанной». «Я бы прокатился», — задумчиво ответил Аксакал. «Если найдем подтверждение, то может сильно пригодиться в составлении планов на весну». Березники так березняки», — пожал плечами я, — еще не до конца понимая, в какую авантюру ввязался.